Глава 33. «Мне было хорошо и спокойно в этом доме, в этом мире, в этом окружении. Удивительное дело, впервые после ухода сначала бабушки, а потом мамы и страшного, душающего ощущения одиночества на весь белый свет, я вдруг чувствовала себя дома. Спокойно, безопасно, тепло. Наверное, я не ловила себе на таком мироощущение уже так давно, что успела его позабыть. Что-то детское, лёгкое, восторженное. По-правильному уютное и тихое». Не могла сказать, что безмятежная, потому что ворох пока открытых проблем висел на горизонте свинцовой тучей, но всё равно. То ощущение долгожданной стабильности, которую мне давал дед Анзора, было важнее и надёжнее целой армии охраны. Хотя мы были на связи. Анзор оставил мне телефон с левой симкой. Списывались мы нечасто и уж точно немногословно. И дело было не только в его занятости и немногословном характере. Просто сейчас пустые болтания по телефону или нелепые смс с глупыми смайликами и подколами были неуместны не только по соображениям безопасности, но и как-то неправильны, что ли. Он писал мало, но так ёмко и так весомо для меня, что каждый раз сердце ухало и заходилось. «Спишь? Подойди к окну и посмотри на звёзды». И я шла, как малолетняя дурочка, улыбалась малохольно смотрела одновременно с ним на одни и те же звёзды и была счастлива. Вот просто счастлива этой короткой фразе. в которой для меня было намного больше, чем в самых жарких и велеречивых признаниях. Вот это и было настоящей романтикой, с которой ничего не могло сравниться. Возможно, юная девочка бы требовала большего от мужчины, который ею одержим. Да уж что говорить, та рада, что встретила Анзора много лет назад, точно бы требовала, но здесь и сейчас само осознание, что этот умеющий смотреть истинно чёрными от порока глазами мужчина вот так пронзительно пишет мне про звёзды, окрыляло. «Сидрат, а вы всегда жили в селении?» Спрашиваю я во время очередного нашего полуденного чайпития с чуду из тыквы, который женщина только-только напекла. В столице жила. Как муж умер, переехала сюда. Так и встретились с Махачем. Ну как встретились? Познакомили родственники. Он тоже на тот момент недавно овдавел и сильно переживал. Он уже ослеп? «Почти». Сидрат говорила обо всём этом так спокойно, буднично, что мне не было стыдно спрашивать. Она и сама охотно делилась тайными семьи. Наверное, потому что это вовсе и не тайны, а история. У Махача глаукома. А на фоне его дела болезнь то и дело регрессировала. Врачи запрещали ему напрягаться, работать с мелкими деталями, слепнуть от постоянных искр сварки и химикатов, разъедающих металл. Но он сказал, что по-настоящему ослепнет именно тогда, когда у него отвалятся руки. А пока они работают, он будет жить своим делом. После жены это его единственная любовь. Я бы даже сказала, что его жена и получила бессмертное продолжение в его работах. «Вы так спокойно об этом говорите? Не ревнуете?» Сидрат усмехнулась. «Девочка, молодая ты ещё. Умная, но мудрости тебе ещё придётся поднабрать. Нашей горской мудрости тем более. Не понимаешь ты ещё наших мужчин пока?» Вот говорят, что они бабники, что кровь горячая у них, что женщины меняют, а на самом деле не о том это всё. Каменное сердце кавказца смягчается в жизни лишь раз и лишь перед одной женщиной. Другого не дано. И любит он тоже всегда только одну. Может ли это причинять боль? Может, если ты не та. Тут хоть коромыслом стань. Не получится сломить этот порядок вещей, как хребты гор, и переделать. Эта стихия рада. Смысл противиться водопаду и пытаться его перекрыть? Смысл поворачивать реку вспять? Смысл затыкать извержение вулкана? Природа всё равно возьмёт своё, а тебя уничтожит. Даже если ты жив останешься, сил в тебе больше не будет. Бессмысленно это. Махач мой попутчик, а я его попутчица. Мы нужны друг другу и друг друга уважаем, но в его сердце всегда жила, живёт и будет жить другая. Да и в моём тоже. Я любила своего мужа, а он любил меня. Наш брак был счастливым. Его оборвал проклятый теракт. Муж гаишником был. Пострадикалы взорвали. Не выжил. Я затихла, поражённая мудростью и глубиной этих слов. Совсем другая философия. Совсем другой мир. Сможет ли русская девушка его понять и принять? Когда тебя любят? Когда ты та самая единственная? Наверное. Но если ты по другую сторону... Если ты просто обжигаешься от любви такого мужчины раз и навсегда и должна понимать и принимать, что никогда не станешь для него той самой. «Сидрат, а можно еще один вопрос?» Спросила тихо я. Щеки непроизвольно покраснели, но здесь и сейчас я не могла не поинтересоваться тем, что уже не первый день навязчивым набатом бил по вискам. «Скажите, пожалуйста, Дед Анзора ведь не такой человек, который бы стал насильно выдавать замуж свою дочь». «Так, почему Меседу вышла замуж за отца Анзора?» «Ведь... ведь мне показалось, что любви там нет». Женщина лишь вздохнула, не стала ничего говорить. Встала и ушла в соседнюю комнату. Моё сердце болезненно сжалось. Наверное, я влезла не туда. Наверное, перегнула палку и была не нетактичной, задав столь смелый вопрос. Но когда Сидрат появилась в дверях со старинным альбомом в руках, я поняла, что, как и предыдущие её ответы, этот станет куда более пространным и глубоким. Во рту резко пересохло. Интуиция подсказывала мне, что тайны, которые несла с собой с запахом старины и нафталины из шкафа эта женщина, станут для меня, если не судьбоносными, то точно шокирующими. Знаешь, как говорят на Кавказе, красавица? Тайна друга — твоя честь. Если он тебе её доверил, будь скалой, а не эхом. Я многое тебе могу рассказать из того, что есть моя тайна. Мне скрывать нечего. Я всю жизнь жила по чести и совести. Но вот не свои тайны открыть не могу. Не проси. И в то же время ты часть семьи, более того. Ты так, кто хранит в своих руках сердце Анзора. И потому ты имеешь право знать вещи, связанные с ним непосредственно, которые могут на него повлиять. Я сейчас ничего не скажу. Я просто дам тебе полистать этот старинный семейный альбом. Посмотри его, а я пока схожу в мастерскую к Махачу. Он любит перекусывать в это время. Тыквенных лепёшек ему снесу. Потом спросишь всё, что захочешь спросить. Я осталась одна и погрузилась в просмотр старинных кадров. Удивительное дело, как много передавали чёрно-белые фотографии. Современные цифровые фото так не умеют. Я видела неизменные монументальные горы на горизонте, видела аутентичный аул, за эти десятилетия обретшие больше мощи и силы, но сохранивший уникальный колорит, видела лица разных поколений. Сначала это были просто незнакомые люди, о родстве с которыми Анзора оставалось только догадываться, Потом в чертах лиц молодых людей на карточках я стала неумолимо ловить его черты. Вот красивый статный мужчина. Это явно махач. И сходство с Анзором на лицо. А вот маленькая девочка с азарными глазками у него на руках. Это явно маленькая Меседу. Взрослеет. Фото Меседу в школе с огромным бантом, потом в выпускном. Потом уже на улицах столицы высокой, стройной, но не постеснительному угловатой девушкой. И снова кадр исцеления. Она красивая, взрослая девушка, уже обретшая сок и изящество. Стоит рядом с отцом и матерью. Мать действительно потрясающая, даже сквозь время считывается, не зря Махач так её любил. А ещё на кадре высокий статный молодой мужчина. И я буквально подпрыгиваю на месте, потому что он словно бы вторая составляющая анзора. Его брови, его лоб, даже его положение тела при фотографировании. Здесь, на этом кадре, невозможно не понять и не увидеть этого разительного сходства. Он стоит вместе с присутствующими, но как-то почтительно в сторонке. Видно, что не член семьи. Да я и так понимаю, кто это. Правда, не могу не удивиться, что время сильно его исказило. А может, это просто я так воспринимаю этого человека с учётом того, какие гадости он мне говорил. В этот самый момент возвращается Сидрат. Я замираю на кадре, снова и снова вглядываясь в чарующий снимок из прошлого, играющий со мной своими полутонами. «Ну что, заметила что-то интересное?» спрашивает женщина, пробежав взглядом по раскрытому развороту альбома. «Скажите, а на этом фото Меседу и Гаджи, отец Анзора? Это он свататься приехал? Как они познакомились?» Сидрат молча смотрит на фото. Чуть заметно усмехается, потом переводит на меня хитрый многозначительный взгляд. «Нет, Рада. На этом снимке Меседу со своей семьёй и старший сын их прошлых соседей. Рустам Аскеров, кажется, его звали». Я слышу это имя, и по моему телу проходит высоковольтный разряд. Не может быть. Не может. Картинки странными, причудливыми, раскиданными по моему воображению обрывками, пытаются сложиться в калейдоскоп. Ещё не хватает многих частей, но я уже точно знаю, что на ней нарисовано. А в голове вибрирует другое имя и другое сочетание. Я обратила на него внимание, потому что вы чем-то похожи, Анзор. Даже не могу объяснить, но похоже а потом мозг сам дорабатывает за меня, отбрасывая на несколько лет назад. Визитная карточка в моей руке, острый прошивающий взгляд. «Набери мне красивое». Смотрю на белый глянец, а там выбито фио крупного бизнесмена, обратившего на меня внимание во время одного из мероприятий, которое организовала моя фирма. Аскеров Ильдар Рустамович.